И было мало вероятия, что он успеет до того, как уйдет в отставку, сделать еще какое-нибудь необычайное открытие. Правда, была надежда на пенициллин, но, продолжая о нем говорить, сам он, казалось, уже отчаялся увидеть его когда-нибудь в чистом виде. После грозного предупреждения 1938 года... В 1938 году гитлеровцы вторглись в Австрию. Каждый прозорливый человек понимал, что война близка. В начале 1939 года Флеминг, встретив в коридоре сент мэри одного из своих лаборантов, Питера Флуда, остановил его и с улыбкой сказал, «Знаете, чем мы займемся, если начнется война?» «Нет», — с недоумением ответил Флуд. «Так вот, большинство будет прикреплено к скорой медицинской помощи. Остальные же, и среди них мы с вами, останутся здесь». Это будет небольшая горстка, которая станет продолжать работу в лаборатории до тех пор, пока нас отсюда не выгонят бомбы. Флот в знак согласия кивнул головой. «Не беспокойтесь», — продолжал Флеминг. «Место для работы мы найдем и будем трудиться все вместе». Флот сказал, что это его вполне устраивает. Лицо Флеминга озарила улыбка. «Я и не ждал от вас другого ответа», — сказал он. Флеминга не пугала перспектива скромно закончить свою карьеру в лаборатории, где он провел всю свою жизнь, а затем в 65-летнем возрасте уехать в Бартон-Миллс, копаться в своем садике и жить там, окруженным уважением и любовью, но отнюдь не ореолом славы. Однако некоторые из тех, кто его знал, и среди них доктор Дайсон, говорят, что его подтачивала какая-то тайная печаль, и он своим лаконизмом и острым юмором Старался скрыть грусть, которая причиняла ему неспособность выразить свои чувства, поделиться своими переживаниями. Но большинство людей считает, что Флеминг был по-своему счастлив. Профессору Прайсу он однажды сказал, что не понимает, как можно свои лабораторные неприятности приносить в дом. Никогда ни одно огорчение не вызывало у него бессонницы. Его мучило одно — неумение раскрыть свою душу. Но таким он родился, таким его сделала Шотландия и исследовательская работа, и он мирился с этим. Доктор Краддок, хорошо знавший его, так описывает это весьма своеобразное счастье. В своей работе он был немного дилетант. Он не был похож на тех ученых, которые в течение многих месяцев выращивают сотни культур и топчутся на одном месте, выявляют незначительные изменения и за пять лет кропотливого труда составляют классификацию вариантов одного и того же организма. Флеминг стремился к более эффективным и более интересным результатам. Он хотел, чтобы работа доставляла ему удовольствие. Лизоцин привел его в восторг, пенициллин в еще больший. Это был новый мир и он погружался в него с наслаждением. В повседневной жизни его привлекало все странное и интересное. Помню, как-то мы с ним ехали в машине по шоссе, он обратил внимание на необычную ручную тележку, сделанную деревенским кузнецом. В ней возили тяжелые бидоны с молоком от фермы до дороги, где их забирал специальный грузовик. Флеминг попросил меня остановиться и зарисовал тележку, которая поразила его своим хитроумным устройством. Мой десятилетний сын построил из деталей своего конструктора подъемный кран, и Флем сфотографировал это сооружение, найдя, что оно ловко задумано. В нем вызывали острое любопытство глиняные печи, которыми до сих пор пользуются у нас на старинных фермах. Их топят хворостом. Когда стенки печи раскалятся до бела, из нее выгребают золу и ставят жарить мясо. Жар дают нагретые стенки печи. Этот простой метод, позволяющий экономить топливо, вызывал у Флема восторг. Назвав его дилетантом, я вовсе не думал сравнивать его с бабочкой, которая порхает с одного красивого цветка на другой. Я хотел только сказать, что он тщательно выбирал тему, достойную его внимания. Остановившись на чем-то, он уверенно и быстрее, чем кто-либо из тех, кого я знал, добирался до самой сути проблемы. Работал он безупречно. Ничего не делал бесполезного. Он был поразительно ловок. В Сент-Мэри рассказывали, что в те времена, когда переливание крови было еще делом новым, один хирург никак не мог найти вену у ребенка и попросил вызвать Флеминга.